Все и пошли, еще без строя, гуртом, громко, разговаривая и смеясь. А Коля замешкался, потому что натер ногу и сидел босиком. Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом. Коля вскочил, хотел было кинуться следом, но тут его вдруг окликнули. — Куда же вы, молодой человек? Сухонький, небольшого роста генерал сердито смотрел на него. — Здесь армия, и приказы в ней исполняются беспрекословно. — Вам приказано охранять имущество? Вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменит приказ. Приказа Коля никто не давал, но Коля уже не сомневался, что приказ этот как бы существовал сам собой, и поэтому, неумело вытянувшись издавленно крикнув «Есть, товарищ генерал!» остался при чемоданах. — А ребята, как на грех, куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они получили курсантское обмундирование, и старшина повел их в портняжную мастерскую, чтобы каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени, а Коля покорно стоял возле никому ненужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял склад с боеприпасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли двое хмурых курсантов, получивших неочередные наряды за вчерашнюю самоволку. — Не пущу, — закричал Коля. — Не смейте приближаться. — Чего? — довольно грубо поинтересовался один из штрафников. — Вот сейчас дам по шее. Назад, — воодушевленно заорал Плужников. — Я часовой, я приказываю. Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля ему не подчинился и потребовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, то стали выяснять, кто назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать отказался и шумел до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка подействовала, но, сдав пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не знал. А когда разобрались, баня уже закрылась, и Коле пришлось еще сутки прожить штатским человеком, но зато навлечь на себя мстительный гнев старшины. И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и отчаянно трусил, потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских событиях. А поверив, не мог не бояться глаз совсем еще недавно видевших настоящих фашистов и настоящие бои. Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар поманил его пальцем. Коля поспешно одернул гимнастерку, облизнул пересохшие губы, и шагнул за глухие портьеры. Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как надеялся. Генерал выслушал и указал на стол перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него, надел очки. Коля чрезвычайно расстроился, увидев эти очки — и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку. Коля еще не знал, что именно так выглядит его лейтенанта Плужникова личное дело. «Все пятерки и одна тройка?» — удивился генерал. От чего же тройка?» «Тройка по матобеспечению», — сказал Коля, густо, как девушка покраснев. «Я перездам, товарищ генерал». «Нет, товарищ лейтенант, поздно уже», — усмехнулся генерал. «Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей», — негромко сказал комиссар. «Угу», — подтвердил генерал, снова погружаясь в чтение. Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как к старому знакомому. Коля в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую переносицу. «А вы, оказывается, отлично стреляете?» — спросил генерал. «Призовой, можно сказать, стрелок». «Честь училища защищал», — подтвердил комиссар. — Прекрасно. Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки. — У нас есть к вам предложение, товарищ лейтенант. Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности уполномоченного по портянкам он уже не надеялся на разведку. — Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода, — сказал генерал. — Должность ответственная. — Вы какого года? — Я родился 12 апреля 1922 года отбарабанил Коля. Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно, предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной, но Коля не мог вот так вдруг вскочить и зарать с удовольствием, товарищ генерал. Не мог, потому что командир, он был твердо убежден в этом, становится настоящим командиром, только послужив в войсках.